«Благодарности. Я до конца жизни буду благодарен моим родителям, Гизеле и Альвара. Спасибо матери за то, что явила мне безграничную любовь и в трудную минуту служила примером мужества. Даже в те дни, когда у нас не было ничего, она наполняла мою жизнь дарами. Спасибо отцу за то, что учил меня всегда бороться за равенство, его мудрые советы неизменно помогали мне». Джека Кеннавана я тоже могу назвать своим родителем. Пусть всегда звучат его песни. Спасибо Лиле и Миме, и вечная память их мужьям, с честью прошедшим сквозь муки и создавшим удивительную семью, которую я горячо люблю. Спасибо прекрасной Камиле, которая поверила в меня. Ты мой первый читатель и настоящий друг». Я никогда не устану благодарить потрясающих сотрудников Кёртис, Мелиссу, Пимонтель, Ричарда Пайка и обожаемого мною умницу весельчака Гордона Вайза. О лучшем соратнике писатель не может и мечтать. Настоящим благословением стала для меня возможность поработать с великолепной командой «Пингвин». Спасибо Эви Холл, Джиллиан Тейлор и моему потрясающему редактору, гению своего дела Максин Хичкокк. Спасибо друзьям, которые не давали мне пропасть, Киллану Томпсону, Уману Баркоту и Алексису Херкюлису, трем царям поэзии. Ким, спасибо тебе за отвагу. Благодарю Бенджамина Вуда за его бесценные советы. Спасибо, бирбик Клик. Что бы ни случилось, у нас всегда будет Кингсли. Спасибо моему товарищу Крису Симпсону. Когда его книги станет читать весь мир, я наконец-то смогу сказать. «А, я тебе говорил». И спасибо моей школьной учительнице английского, мисс Кенни, открывшей для меня магию слова. И, наконец, я хочу почтить память тех, чьи имена никогда не должны быть забыты. Микё, Ясука, Ниина и Рэй, Мияцава. Да обретут ваши души покой и да настигнет правосудие вашего убийцу. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Январь 2019 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова. Читала Лора Луганская.